Глава 1 Анли Гиссар. Как много в этом слове. Я полулежала в кольце рук мужа, откинув голову ему на плечо, и задумчиво смотрела на пляшущий в камине огонь. Мы находились в общей гостиной. Небольшой зал был отделен деревянными панелями, по которым плясали янтарные отблески волшебного пламени. Настоящий огонь мы пока не рисковали разводить, уже не в целях конспирации, и по после состоявшейся встречи с представителями изначальной империи познавато переживать на эту тему. Но не стоило забывать, что город стар, и система дымоходов последнее, о чём думали сейчас те, кто возвращал его к жизни. Было тихо. Только лёгкое потрескивание таких же иллюзорных дров нарушало безмолвие. Это уже стало своеобразной традицией собираться тут и наслаждаться тем неуловимым, что витает в воздухе. Сюда приходили те, кто хотел особенной тишины. Фейри, драконы, хейлары. Какая разница, кто ты, если душа требует неведомого? Известно, что острее всего мы чувствуем одиночество именно в голдящей толпе. Как ни странно, то, что ты не одинок, можно ощутить и там, где много людей и не людей. Вот, например, в этом зале. Я повернула голову. На шкуре у камина разлёгся большой чёрный хайлар с фиолетовыми глазами. Он бездумно смотрел в пустоту. «Господин Анли Гессара. Арвиль Тейнмир. Тот, кого я называла другом. Тот, с кем нам предстоит пройти большой путь, чтобы сохранить чувства. Мы оба это понимаем». Рядом с Арм растянулась стройная рыжеволосая девушка, словно опоясанная длинным чёрным хвостом сотника. всё же странно. Как барвиль не развлекался с другими, он всегда возвращался к огненной драконице. Я не представляю, как Криона это терпела, с её-то собственнической натурой. А может, просто была недостаточно привязана, чтобы ревновать? Хотя, когда для этого чувства требовались крепкие связи? Увы, ревность рождается гораздо раньше любви. Беглая принцесса огненной долины стала умнее. Окинув красивую и гармоничную пару ещё одним взглядом, я покосилась на группу фейри в другой стороне зала. Призрев диваны, пуфы, ковры и подушки, они растянулись прямо на полу, беспорядочно, порой закидывая друг на друга руки и ноги. И они светились. Едва заметно, словно кожа искрилась. Как объяснял Тайлин, таким образом его народ обменивается энергией, если отношения между особями достаточно доверительны. Так и сказал. Особями. «Все же, Фэри, это такие Фэри!» Чуть слышно протянул над ухом Ринвейл. Я только кивнула и отвела взгляд от занятной дивной компании. Конечно, открыто и долго смотреть невежливо, а то и опасно. Ведь это не просто работники, специалисты, которых пригласил Лалин для решения сложной и увлекательной задачи под кодовым названием «Возродить то, что я разрушил». Это древние фейри, скучающие, которые цепляются за любой шанс разнообразить жизнь. И последнее, что нужно, стать объектом такого интереса. «Любопытно. Орвиль не боится заводить необременительные отношения с девушками-бабушками такого толка? А если древняя остроухая дева им всерьёз увлечётся?» Я пожала плечами и постаралась выкинуть из головы мысли о личной жизни сотника. В конце концов, это не моё дело. С вылазки в столицу изначальной империи прошло полторы недели. Полторы недели с момента обнаружения у меня уникальных способностей, родственных тем, что имеются у командира Хайларов. И ничего не произошло. Все с интересом на меня посмотрели в различных уровнях магического зрения, что-то записали, сказали «Угу» и отправили во своясе. Я по-прежнему занималась с Десятником Алишином, который самоотверженно пытался сделать из Огненной Драконицы Драконицу Воинственную. Кое-что получалось. В условиях полуосадного положения Анли и опасностей подгорного мира данные навыки были очень актуальны. Проводились и обычные занятия. Настоящая, читай, несфальсифицированная история, дипломатия, психология, но ни слова о загадочной магии Хайларов. Я пока ждала. Разговоров на эту тему не заводила, так как понимала, что дело у всех ВОЗ и тележка, но странно это. От размышлений о недавнем прошлом меня отвлек Ринвейл. Рука мужа скользнула по изгибу талии, и я вопросительно покосилась на рыжего дракона. Он выразительно мотнул головой в сторону выхода из зала. Чуть подумав, я кивнула и медленно поднялась. Супруг сразу же беззвучно встал и, взяв меня за руку, направился к дверям. Когда за нами закрылись тяжелые створки, отрезая от зала тишины, спокойствия и медитации всея населения Анли Гиссара, муж сказал. ну как Полегчало. «Да», — я улыбнулась и прижалась к груди Вейла, а то распереживалась что-то. «Из-за лады», — вскинул медную броферин Вейл. «Из-за неё в первую очередь», — согласилась я с выводами супруга. «Она давно должна окончить преображение и выйти из комнаты, но пока показатели жизнедеятельности показывают, что всё хорошо, ломиться к ней не совсем правильно». «Только, кажется мне, наш рыжий десятник скоро разнесёт не только вход в покои к твоей доченьке, но и меня за компанию». «Тебя-то за что?» «А я ему пока этого сделать не позволяю», — усмехнулся Вэйл. Диар уже пытался поднять вопрос о Ладе на общем совете, но его не одобрили. «Потому он стремился решить данную проблему самостоятельно, и мы несколько повздорили на этой почве». «Вопрос о том, чтобы вмешаться в цикл взросления Хондрии?» Муж неосознанно потер челюсть. Я удивленно округлила глаза. «Они что, подрались?» Увы, супруг в последнее время частенько пропадал в залах, спаррингуясь или с тренвиром, или с хайларами, и было невозможно понять, какой синяк он получил в зале, а какой в частной беседе с рыжим отравителем. «И чем все закончилось?» – на всякий случай спросила я. «Ну, буду надеяться, что он не настолько обиделся, чтобы случайно увеличить дозу яда, которым нас почют ежедневно в целях привыкания ко всякой гадости». «Интересно, что с Диаром вообще творится? Если бы Лилада была девушкой, было бы хоть как-то понятно, но...» «Ирка», — рассмеялся вэл — «он относится к ней как к ребёнку, ребёнку, к которому очень привязался». Кайлары вообще трепетно воспринимают малышей любых народов, будь они даже совершенно чужими. А тут почти родная Хондрия, можно сказать, любимый объект для экспериментов. «Что ты? Эмоций больше, чем к любой даме!» Я молча покачала головой в ответ на такое сенсационное заявление. «Ладно, солнышко!» Супруг коснулся виска поцелуем и сказал. «Пойдём обедать». «Рановато вроде». Я покосилась на закрытой двери зала тишины, да и остальные еще там. «Думаю, что душа душой, молчание молчанием, но про еду они точно не забудут», — хмыкнул дракон. «А то, что рано, мы с тобой длинной дорогой пойдем, за одной поговорим. А то последние дни настолько суматошные, что встречаемся лишь за приемами пищи и ночью в постели». «Да», – вздохнула я и прижалась к Вейлу, прикрыв глаза, вдыхая запах мужа. «Надо заметить, связь между нами всё крепла, отношения были нежными, доверительными и очень интимными. И, разумеется, дело далеко не в том, что между нами в постели происходило. Просто всё стало гораздо более тонко. Грани стирались, мы сближались, и нам это нравилось. Во время прогулки по второму жилому уровню я воспользовалась возможностью узнать последние новости. Увы, молоденьких драконец не посвящали в политические дрязги, и потому я не была в курсе перемен. Подчинённые чужой воле рядовые по-прежнему носились по степям, городам и весям четырёх стран. Как говорил вэйл почти всё было готово к ритуалу воскрешения десятников, и совсем скоро начнётся большая охота. Как на обычных хайларов и зверей им подобных, так и на кукловода, стоящего за нападениями. Ведь если бы не пробуждение Сотника, если бы орвель не смог до меня достучаться, а у меня не хватило авантюризма, чтобы рвануть в лиловые дали вслед за мечтой, на территориях Империи и долин драконов царил бы хаос. Новая сила – это всегда неприятная неожиданность. А уж та, о которой ничего неизвестно – неожиданность вдвойне. Отношения с изначальной Империей пока находились на начальной стадии взаимного прощупывания друг друга. Посольство имперцев в Анлегисар не пустили. Но, полагаю, это дело времени. Подгорное королевство тоже активно стремилось налаживать мосты с новым, непонятно откуда взявшимся народом, но при этом отдавать Гилархор, основанный возле ворот города Орвиля, Дроуни спешили. Их, в общем-то, можно было понять. Невыгодный шаг, как по экономическим, всё же жемчужина подземелья была крупным туристическим центром, так и по политическим мотивам. Вот отдадут они так легко этот фортпост, а там и другие соседи захотят кусок земель пожирнее оттяпать». Про драконьей долины Ринвейл ничего рассказывать не стал, аргументируя тем, что настроения с той стороны меняются буквально со скоростью света. На мой взгляд, объяснение муж предоставил малость бредовое, но что поделаешь. «Если рыжий дракон твердо стоит на своем, сдвинуть его с места и выведать то, что хочется, не получится». Так что зайдём с другой стороны, к Риону спросим, к примеру. Час спустя, столовая. Население города росло, соответственно, мы уже не могли питаться на кухне. Выбрав один из залов, неугомонной фейри вызвались привести его в надлежащий вид. Как аргументировал один из застроухих, он, может, и привык к лишениям, мрачным подземельям и кладбищам, но есть предпочитает в приятной обстановке. И ради оной готов на многое. Притом, судя по враждебному взгляду, как минимум убивать. Ну или устроить безобразную истерику. Кстати, фейри это могли. Могли и даже практиковали. Да и вообще эти дивные на всю голову создания, кажется, впадали из крайности в крайность. От подросткового максимализма в старческий маразм. Наверное, именно поэтому Арвиль решил не связываться с ненормальными и не конфликтовать с ними по пустякам, отдав один из залов с наказом сотворить из него что-то нормальное и подходящее. Надо было еще добавить подобающее, потому что критерии нормальности фейри несколько отличались от общепринятых. В итоге столовая получилась в прямом смысле фееричная, цветастая, искристая, волшебная, с летающими столами и стульями. Поначалу из-за этого возникало немало казусов, у драконов, хайларов и людей, разумеется. Дивные чувствовали себя замечательно. По мне, чем замечательнее было им, тем более своеобразные ощущения испытывали остальные. В общем, я уже дала понять, что у нас тут дурдом творится, да? В свете этого не нужно удивляться тому, что спящий свёл контакты с остальным населением города до рабочих. Ибо во время отдыха немногочисленные вроде бы фейри толпились буквально везде. Это было сложно терпеть даже тем, кто относился к дивным нейтрально. Я представить боюсь, каково приходилось Орвилю, искренне ненавидящему весь остроухий народ, как вместе, так и по отдельности. Но у Хайлара имелись на это причины. Надеюсь, со временем, при виде той пользы, что приносит сейчас Фейри, его неприязнь исчезнет. «Ну что, какой столик ловить будем?» — спросил муж, провожая задумчивым взглядом медленно проплывающий мимо круглый стол с привязанными к нему стульями. «Да-да, именно привязанными». Как оказалось, наши дивные на всю голову дизайнеры, когда наделяли предметы повышенной летучестью, не предусмотрели, что стулья вместе с седоками могут улететь от стола. «В смысле какой? Они тут все примерно одинаковые». «Я о том... Вдвоем покушаем или к кому-нибудь присоединимся?» Я кинула зал изучающим взглядом, выбор знакомых был невелик. «Вэйл, что предлагаешь? Можно подсесть к Дашке и тренвиру но Дроу вряд ли будет доволен. Кажется, наш герцог в очередной раз пытается поговорить с переселенкой, и если посмотреть на каменное выражение её мордашки, не преуспевает. Будем спасать целительницу». «Из мужской солидарности? Нет», — покачал головой дракон. «Кстати, что твою подругу не устраивает? Ей, между прочим, супружество предлагают». — Роль второй жены в горе Медроу, — скривила губы я, — замечательная вакансия. — Ты сама знаешь, что это честь. А учитывая род господина Дель Меридита, подгорная королева просто не даст племяннику сделать первой женой человечку. — Делить своего мужчину одинаково неприятно любой женщине, — тихо ответила я, — будь то человечка, эльфа или драконица. Особенно если ты не привыкла к институту брака с подобным занимательным строем. — Так что, дорогой мой солидарный с многоженцами муж, пошли к Дарье. — Ну, я не к этому, — пробормотал рыжий дракон, сраженный моим саркастическим тоном. — Я вообще... Просто в прошлый раз ты говорила, что сидеть за одним столом с фейри-некромантом — то еще удовольствие. Я кинула взгляд на одинокого темноволосого паренька в другой стороне зала, который с крайне скорбной физиономией ковырялся в тарелке. Поежилась. Да, у Ленри так тот еще... овощ. Что-то не хочется повторять. Он в прошлый раз с таким воодушевлением рассказывал за столом про расчленённые и обгоревшие трупы, как раз тогда, когда нам жаркое принесли. Я только улыбнулась и, тряхнув волосами, прикинула траекторию до столика Дашки и Дроу. Столик как раз неторопливо пролетал над нами. Я оттолкнулась от пола и взмыла в воздух. Рассчитала правильно и, уцепившись за спинку стула, быстро примостилась на сиденье. Рядом приземлился Ридвейл. «Здравствуйте!» – почти хором поздоровались мы с мужем. Дашка и Энтренвир смотрели на нас с самыми разными чувствами. Переселенка вздохнула с огромным облегчением и, судя по всему, была морально готова расцеловать вновь прибывших. Взгляд Дроу был утомлённым и раздражённым. «Как я рада вас видеть!» – воскликнула Дашка. «О, да!» – протянул тёмный эльф, но почти сразу исправился. «Добрый вечер!» Счастлив вновь лицезреть столь чудесную и гармоничную пару. «Спасибо!» — потупила взгляд я, пряча удивление под маской смущения и легкого кокетства. С чего это Дроу решил отметить наши с мужем гармоничные семейные отношения? Спустя пару минут беседы ни о чем и обо всем стало ясно. Все же чудесно, когда люди идут друг другу навстречу, договариваются и прощают. «Пытаются понять и принять», — с нажимом сказал Тринвир, выразительно покосившись на Дарью. Дарья сидела с нейтральным выражением лица, и я ей даже посочувствовала. Интересно, в который раз переселенка это выслушивает? И как быстро Сия надоест гордому тёмному эльфу? И самое интересное, что будет после того, как это случится? Женщины переменчивые и ветреные создания. И если то, что мы вроде как считали своим, вдруг внезапно исчезает... Это вызывает изумление и желание вернуть потерянное. Надо поговорить с целительницей и узнать, из-за чего она упирается. Если этот конкретный мужчина ей нравится, может, имеет смысл покопаться в себе и понять, хочет ли она, чтобы он и правда исчез из её жизни. Ибо его возвращение может обойтись дороже, чем согласие переселенки на отношения уже сейчас. «Ирьяна, как у тебя дела?» Спросил кудрявый предмет моих размышлений. «А то мы так мало видимся в последнее время, а говорим ещё реже». «В общем и целом всё чудесно», — ответила я спустя несколько секунд и повела плечами. «Не без вопросов и непоняток, конечно, но когда было иначе?» «О, да!» – тряхнула кудрявыми волосами Дашка. «Загадки в последнее время стали нормой жизни. Впрочем, не могу сказать, что мне это не нравится. Я благодарна небу за то, что мы с тобой некогда столкнулись». «Я тоже», – тепло улыбнулась в ответ, и, окинув обеденный зал взглядом, заметила парочку постоянных посетителей-целительницы душ. «И уверена, что не одна я». «Ага», – чуть прозовела от удовольствия Переселенка. «У меня получается все лучше и лучше». «Очень рада за тебя». «И я», — добавил Ренвейл, «даже за тот небольшой срок, что я тут нахожусь, перемены в десятниках заметны, и это твоя заслуга». «Если бы они не хотели меняться, ничего бы не получилось», — возразила подруга. «Я только подсказываю путь. Дальше они сами, очень волевые, очень сильные, молодцы». В глазах дари стояло искреннее восхищение доблестными, хвостатыми мужчинами. Впрочем, судя по хмарому лицу, Вир был недоволен тем, что в восторге его избранницы адресуются кому угодно, кроме него. Полагаю, для подгорного герцога ситуация была из ряда вон выходящей. Если ему и отказывали женщины, то явно не переселенки без роду племени. А эту ещё нельзя не умыкнуть, ни склонить к отношениям, чтобы потом уже разбираться. За свою целительницу Хейлара Любова на тонкие ленточки порежут. Приходилось обхаживать строптивую добычу. Тем временем нам принесли еду. В Анли Гесаре всё ещё было не и потому мы ели то, что дают. Хорошо, хоть готовили наши повара вкусно. Кстати, Диар в последнее время почти полностью устранился от этого и днями пропадал в лаборатории. Решил, что хорошего понемножку? В любом случае, кормили всех сейчас фейри. «Ох, куда ни кинь везде фейри Вот и попробуй не быть им после всего этого благодарной». К нашему столику медленно подлетели два больших подноса и спланировали вниз. Я с любопытством заглянула в тарелки. «Ага, сегодня без первого. Но порция второго, пюре с курицей, была более чем внушительной. Плюс салат и десерт. Голодными не останемся». Я возрадовалась и вознесла небесам благодарность за хлеб насущный. Правда, поесть спокойно не удалось. Ближе к десерту за нашим столиком разрядилась обстановка, и теперь все были вовлечены в активную беседу и уже не кидали друг на друга странные взгляды. Всё тихо, мирно и позитивно. Разумеется, ненадолго. «Вы не будете против, если я присоединюсь к вашей тёплой компании?» – раздался низкий голос. Повернувшись, я узрела висящего в воздухе Уленри. Некромант улыбнулся во весь рот. Не знаю, как остальным, а мне мелкие хищные зубы Фейри тут же испортили аппетит. Память любезно подкинула воспоминание о том, что ничего он просто так не делает. А самое великое удовольствие для этого типа – вывести из равновесия окружающих. Но отказываться было, во-первых, невежливо, а во-вторых, чревато. С Улинри лучше не ссориться. Да что там, в данный момент открыто высказывать ему свое мнение мог только Орвиль. Притом совершенно не стесняясь в выражениях. Судя по всему, ненормальный Слуа испытывал от этого какое-то извращенное удовольствие. Но никому другому следовать примеру Сотника не стоило. Некромант отвечал очень жестко и хлестко. Вспомнив все это, я улыбнулась и кивнула на свободное место. «Конечно, Улин, присаживайся, мы очень рады». Остальные, хотя и без должного энтузиазма, покивали. Судя по искре иронии в тёмных глазах Остроухова, он нам не поверил, но игру поддержал. Я глубоко вздохнула и, ощутив могильно на затхлые нотки, мотнула головой. Мда, всё же сло есть сло. Мёртвый воин-некромант, который какого-то демона ведёт себя так, словно живее всех живых. Сидит вот, улыбается, нам аппетит портит. «Как дела?» Невинно осведомился новоприбывший, умастившись на свободном стуле. «Отлично!» — ответил Ринвейл спокойно и выжидательно, глядя на фейри «С чем пожаловал?» «Я скорее к вашей супруге пожаловал. Льер Цайтирлин!» — проговорил некромант и перевёл на меня тяжёлый взгляд. «Юная Льета! Имею честь пригласить вас на беседу с властителем Анли «О, Арвиль теперь титулом обзавелся!» Помнится, он долго настаивал на том, что всего лишь сотник, командир отряда, но никак не правитель. Судя по всему, под давлением наших более подкованных политических товарищей Хайлар смирился с данными переменами. Впрочем, оно и понятно. Беседуя с повелителем соседних стран, лучше представляться хозяином своего маленького государства, а не временным заместителем до пришествия более сильного, а вернее наглого кандидата. «Как понимаю, господин Тейнмир ждёт только Ириано?» – спросил Ринвейл, склонив голову и внимательно глядя на некроманта. «Верно, понимаете!» – чуть-чурясь, благожелательно улыбнулся Улинри. По спине прокатился холодок. По моему скромному мнению, вот так вот широко и искренне улыбаться этому фейри было противопоказано. Во имя психического здоровья окружающих. Сейчас он более всего напоминал мне смесь жабы с крокодилом. Рот большой, скалится широко, зубы там треугольные и такое ощущение, что как минимум в три ряда. Жуткий тип. Совершенно необъяснимо жуткий. Потому что тварей разной степени отвратности я уже повидать успела, а Олин не самый ужасный. Наоборот, даже симпатичный, местами выборочными, на любителя. Но впечатление Слоу производил поистине сногсшибательное. «Ну что же?» Вейл пожал плечами и, повернувшись ко мне, сказал. «Тогда встретимся уже вечером, милая». «Да, мой хороший». Я кивнула в ответ и, потянувшись к мужу, нежно поцеловала его в уголок губ. Потом попрощалась со всеми и, поднявшись в воздухе, кинула вопросительный взгляд на некроманта. «Прошу, Льета!» Он любезно предложил мне локоть. Я даже немного удивилась. Когда я поднималась, манера этого дивного гуляли далековато от чертогов Анлегисара, а теперь вдруг вернулись? Да и зачем подлокоть? Тут было бы уместнее предложить руку, но делать нечего. Уцепилась за предложенное и спустя миг поняла, зачем. Улин бодрым голосом заявил: "А сейчас мы на секундочку отключим невесомость". А после щелкнул пальцами, и мы стремительно рухнули вниз. Почему я не заорала, только великим драконам известно. Приземлилась, спружинив коленями, краем сознания понимая, что почти у пола Фейри все же замедлил падение. Я отпустила его локоть. Медленно выдохнула, подавляя желание устроить скандал, а лучше без разговоров набить морду взорвавшемуся мерзавцу. Итак, все замечательно, все чудесно. У меня в душе совершенно нет негатива, но ни капельки. «Здорово же!» Раздался над ухом голос некроманта, который звучал так звонко и радостно, что во мне мигом воскресла жажда крови. «Чудненько!» — сухим тоном отозвалась я. «Так мы идём? Или вы и дальше будете восторгаться своим ребяческим поведением и его последствиями?» Оленри с весёлым удивлением посмотрел на меня и кивнул. Уже когда мы вышли за дверь и неторопливо двинулись вперёд по длинному, утопающему в тусклом лиловом свете коридоре, мой спутник тихо ответил. «Дорогая юная драконица, открою вам маленькую тайну, которую вы, несомненно, вспомните через несколько столетий. Именно в ребяческом поведении и заключается молодость души». Я потерла висок и сказала, все же решив не держать при себе мнение, раз уж Фейри первым ступил на скользкую дорожку взаимной откровенности. «Вам не кажется, что проявлять это нужно в определенном кругу, привыкшем и понимающем шуточки подобного рода?» «Не кажется», — эхом отозвался дивный и, заправив прятку черных волос за острое ухо, добавил. «Видишь ли, девочка, выделываться среди тех, кто к этому привык, занятие бесполезное и даже отчасти рисковое, всегда можно нарваться на ответ». «Значит, вам все же неприятно получать ответную реакцию?» «Если она не соответствует той, которую я хочу увидеть, да», — спокойно признал Слоа. «Временами мне совсем не хочется неожиданностей, юная Льета. Видать, и правда старею, так как остальные представители моего народа очень ценят спонтанность». «Я тоже, но только то, что мной спланировано и ожидаемо». «Тогда какая же это неожиданность?» самая приятное из возможных, Ирьяна. Поверь старому, Фейри». «А какие бывают неприятные?» «А вот это уже каждый из нас узнает на собственном опыте, милая девушка». Едва заметно улыбнулся дивный лорд и подтолкнул меня вперёд. «Вот мы и пришли». «Только сейчас я осознала, что мы стоим у дверей на первый уровень, святая святых города, куда меня прежде не пускали. Мы пойдем туда?» От волнения голос даже немного сел. но если добавить конкретики, то поедем. Первый уровень находится гораздо ниже всех остальных». Тряхнул темными волосами Улинри и набрал на панели в стене комбинацию символов. «Под камнем что-то зашипело». и мраморные плиты расступились, открывая маленькое помещение со светящимся потолком и исчерченным непонятными ронами полом. Ферри отвесил насмешливый поклон и изобразил приглашающий жест. «Дамы, вперёд!» Я вздохнула и шагнула. Галантный, дивный, в этом есть что-то пугающее. И всё же интересно, зачем меня позвал арвиль «Совсем скоро я это узнаю».